Глава 20. Не самая удачная охота. Артелия одета, как она обычно одевается для тренировок. На ней кожаные штаны, белая футболка и портупея с оружием. Хотя она и ворвалась в комнату, вид у неё собранный и спокойный, как будто она не провела полночи, следя за охотницей, главная цель которой — убить её. «Как всё прошло?» — спрашиваю я, — потому что даже во время моего разговора с кровопускательницей я была как на иголках, ожидая новостей об охотниках. Она просекла, что вы следили за ней? Нет, она не подозревала о слежке. Поначалу она нервничала и всё время озиралась, но чем больше удалялась от замка, тем беззаботнее становилась. Артелия качает головой, как будто сама не может поверить в то, что говорит. Она привела нас прямиком к большой группе солдат. «Значит, Карга действительно собирает войско», — говорю я, и у меня ёкает сердце. «Мы только недавно закончили одну войну, и теперь моему народу и армии Гаргули нужен мир, а не новая бойня». «Сколько их там?» — спрашиваю я. Судя по всему, она собирает охотников уже не первый месяц. И из разговоров, которые я подслушала там, это не единственный опорный пункт. Есть несколько других лагерей. У меня всё внутри обрывается. «Сколько?» «Не знаю». Она качает головой. «А нам известно, сколько у неё вообще этих самых охотников? Если не во всех лагерях, то хотя бы в том лагере, в котором ты сейчас была». «Тысячи», — мрачно отвечает она. «Это показывает, что Карга знает о нынешней уязвимости круга и рассчитывает напасть сейчас, когда мы особенно слабы». Я открываю рот, чтобы спросить, почему сейчас мы особенно слабы. Но тут все то, что я узнала за последние несколько часов, все разрозненные фрагменты, наконец начинают складываться в единую картину. Однако я не могу не спросить. А дело действительно в круге? Или дело все-таки не в нем, а в том, что во главе армии Гаргулии стоит неопытная королева? Ну вот. Я это сказала, и теперь считаю до десяти, стараясь сдержать рвотные позывы и не наблевать на красивый новый ковер моей бабушки. «Дело в вампирах», — сообщает кровопускательница. «Они всегда были самой могучей и грозной из групп сверхъестественных существ, даже до того, как их престол занял Сайрус. Поскольку твоя пара, Хадсон, отказался встать во главе двора вампиров, там царит полный разброд. На Хадсоне династия Вега заканчивается, поскольку ни Джексон, ни Изадора не желают занимать престол. А после тысячелетнего правления Сайруса двор вампиров не имеет никакой альтернативы. Остатки вампирской аристократии враждуют между собой заглавенство. Там царят недоверие и подозрительность, и двор раскололся на группировке. Я вспоминаю, как Хадсон лихорадочно отвечал на сообщения. «Но дело же не только в них, не так ли? Одних вампиров недостаточно для того, чтобы дестабилизировать круг. И двор драконов тоже охвачен хаосом». «Значит, тебе известно и об этом», — отвечает она. «Я не была уверена, что ты в курсе». «Я только что об этом узнала». Однако мне неловко от того, что не поняла это раньше. Джексон и Флинт говорили мне, что среди драконов началась смута. Я знала, что Хадсон не желает брать на себя ответственность за двор вампиров. Как же я могла быть такой близорукой? Как я могла не понимать, что произойдёт? Неужели дело и правда обстоит так скверно? Сайрус потерял власть всего пять месяцев назад. И что же? Теперь карга объявляет новую мировую войну всем сверхъестественным существам, по-моему, это чересчур дерзко даже для неё. А тут ещё дворцовые интриги, которые были всегда. Аристотель писал, что власть не терпит пустоты. То, что мы сейчас здесь, неудивительно. Удивительно другое. То, что я ничего из этого не предвидела. Даже когда мы сидели в закусочной и разговаривали о гражданской войне между драконами, Мне не пришло в голову, что вся политическая система мира сверхъестественных существ может пойти прахом. «Это неправильно», — шепчу я. «Это несправедливо». «В политике не бывает справедливости, Грейс». Артелия озадаченно смотрит на меня. «Я думала, ты это уже поняла». «Я это поняла», — видит Бог. «Но это не значит, что я от этого в восторге». Выходит, в отсутствии драконов и вампиров кругом управляют человека-волки и ведьмы с ведьмаками? Эта мысль ужасает меня по множеству причин. И ты, напоминает мне моя бабушка, как будто я могу об этом забыть. Чёрт! Так стоит ли удивляться тому, что Карга сочла, что именно сейчас она может покончить с нами раз и навсегда? Двор вампиров без короля? Двор драконов без сердца. А двором горгулей правлю я, девушка-подросток, оказавшаяся в ситуации, с которой она не справляется, и всё ещё безуспешно пытающаяся усвоить правила этого мира. А это значит, что мне никак нельзя отлучаться.